Глава 24 В Страсбурге Жюльен провел неделю. Он размышлял о военной славе и преданности отчизне. Он и сам теперь не знал, был ли он влюблен, но чувствовал, что в его истерзанной душе безраздельно властвует Матильда. Думать о чем бы то ни было, что не имело отношения к мадемуазель Даламоль, было выше его сил Все потеряло свою привлекательность и стало бессмысленным. Одиночество, на которое невольно обречен путешественник, еще увеличивало власть этого мрачного воображения. «Каким сокровищем сейчас был бы для него друг?» «Да», — говорил себе Жюльен, — «но есть ли на свете хоть одно сердце, которое бьется для меня? А если бы у меня и был друг?» «Разве я нарушил бы долг чести, который повелевает мне хранить вечное молчание?» Он уныло разъезжал верхом в окрестностях Келя, городка на берегу Рейна, и вдруг встретил князя Каразова, своего лондонского друга, который несколько месяцев назад преподал ему первые правила высшего щегольства. Верный этому великому искусству, Каразов, приехавший в Страсбург накануне, а в Кель всего час назад и за всю свою жизнь не прочитавший ни строки об осаде 1796 года, принялся подробно описывать ее Жюльену. Когда князь, наконец, покончил с осадой Келя, он повернулся к Жюльену. «Да у вас вид настоящего монаха-молчальника», — сказал он. Мне кажется, вы переусердствовали следуя этому правилу серьезности, которое я когда-то преподал вам в Лондоне. Грустный вид совершенно не соответствует хорошему тону. Надо иметь вид не грустный, а скучающий. Если у вас грустный вид, это значит, что вы в чем-то не сумели добиться успеха. Это значит выставлять себя в невыгодном свете. И он пустил лошадь вскачь. Жюльен поскакал за ним, преисполненный чувством глупейшего восхищения. Князь убедился, что Жюльен действительно чем-то подавлен. «Вот что, дорогой мой», — сказал он ему, когда они въезжали в Страсбург, — «что с вами произошло?» «Увы, друг мой, да», — сказал он князю, — «действительно, вы угадали, я влюблен, хуже того, я покинут» прелестная женщина, она живет тут неподалеку в одном городке, любила меня страстно три дня подряд, а потом вдруг неожиданно прогнала, и я совсем убит этим». И он описал князю поведение Матильды и ее характер, изобразив всю эту историю под вымышленными именами. «Можете не продолжать дальше», — сказал Каразов. «Вот вам три пилюли, довольно горькие». Извольте принять их без промедления. Во-первых, каждый день видеться с этой вашей госпожой, но ни в коем случае не показывайте ей, что вы холодны или что вы разобижены. Во-вторых, вы должны начать ухаживать за одной из светских женщин, но не проявляя при этом никаких признаков страсти. Понятно?» Она интересуется собой, вместо того, чтобы интересоваться вами, и, следовательно, она вас не знает. Во время этих двух-трех порывов любви, которую она сама же раздувала в себе, подстегивая свое воображение, она видела в вас героя своей фантазии, а совсем не то, что вы есть на самом деле. Итак, за кем же вы будете ухаживать? За самим воплощением добродетели – дочкой чулочного фабриканта, страшного богача. У нее изумительные глаза, я право таких не видывал, ужасно мне нравится. Она, конечно, считается первой особой в городе, но, несмотря на все эти преимущества, краснеет и конфузится, если при ней заговорят о торговле, о лавках. но ее несчастье, отец ее был одним из известных купцов в Страсбурге, Жюльен имел в виду вдову маршала, госпожу де Фервак, которая часто бывала в особняке Деламоль. Это была красавица-иностранка, вступившая в брак с маршалом за год до его смерти. Вся жизнь ее, казалось, была посвящена одной цели — заставить забыть всех о том, что она дочь фабриканта. «Итак, мы с вами условились», — повторял он Жюльену в десятый раз. Ни тени страсти, когда вы будете говорить с юной красавицей, дочкой чулочного фабриканта в присутствии своей госпожи де Дюбуа. В письмах же, напротив, проявляйте самую пламенную страсть. Читать прелестно написанное любовное письмо — это высшее наслаждение для недотроги, это для нее минута отдыха. Тут ей уж не надо ломать комедию, она может позволить себе слушать голос своего сердца, так вот катайте ей по два письма в день». «Нет», — испуганно воскликнул Жюльен, «я выжат как лимон и не смогу сочинить и двух фраз». «А кто вам говорит, что вы сами должны сочинять какие-то фразы?» У меня с собой в дорожной сумке лежит шесть томов любовных писем, всех сортов, на любой женский характер. Когда в два часа ночи Жюльен расстался со своим другом, он чувствовал себя уже не столь несчастным. На другой день князь пригласил на дом переписчика, а через два дня Джульен получил 53 любовных письма, тщательно пронумерованных и предназначенных для одоления самой возвышенной и самой унылой добродетелей Каждый день они катались верхом, и князь был без ума от Джульена. Не зная, как выразить ему свою внезапную привязанность, он предложил ему руку одной из своих кузин, богатой московской наследницы. «А когда вы женитесь на ней, то с помощью моего влияния и вот этого вашего ордена вы через два года будете уже полковником». Жюльен уже совсем было согласился на предложение князя, но долг призывал его предстать при дочи светлейшей особы расставаясь с Каразовым, он обещал написать ему. Он получил ответ на доставленную им секретную ноту и помчался обратно в Париж, но достаточно ему было пробыть два дня наедине с самим собой, как мысль покинуть Францию и Матильду показалась ему горше лютой смерти. «Но советом его я последую. В конце концов, ведь искусство соблазнять — это его ремесло». «Да, решено. Буду ухаживать за госпожой де Фервак. Должно быть, скучновато с ней будет, но я буду глядеть в ее прелестные глаза. Они напоминают мне глаза госпожи дереналь Я схожу с ума, совсем пропадаю, так что время следовать дружеским советам и не слушаться самого себя».